Глава сороковая. Уолтон, Джорджия, декабрь 2019 года. В Уолтоне время шло медленно, и иногда я спрашивала себя, а идет ли оно вообще. Я жила здесь более десяти лет назад, и все равно создавалось ощущение, что все здесь застыло, словно светлячок, застрявший в янтаре. Стелла при въезде в городок, приветствовавшая приезжающих, все так же горделиво стояла на своем месте. Добро пожаловать, Уолтон, здесь ценят каждого. Уникальная скульптура статуи Свободы с головой из коряги все так же зазывно смотрела на солдата Конфедерации, сидящего верхом на лошади в противоположной стороне лужайки. Дикси Дайнер все так же предлагала свежие завтраки и бизнес-ланчи, хотя они добавили безглютеновое блюдо и овощную тарелку в меню. Последняя, правда, сервировалась со свиными шкварками, но жители у о л т о а казалось, не возражали. Преподобный Бизли все еще упорно старался придумывать новые слоганы для вывески возле Первой Объединенной Методистской Церкви, и поэтому он нанял моего п я т н а а д ц т и л е т н е г о брата Гарри. На этой неделе вывеска гласила «Твить людей так, как бы ты хотел, чтобы твитили тебя». За неделю до этого о л м а р т не единственное место, где можно найти спасение. Из-за всего этого мне казалось, словно я не была здесь очень давно и в то же время не уезжала вовсе. Я сдала в субаренду свою нью-йоркскую квартиру и поменяла адрес для доставки писем. Целыми днями я занималась свадебными планами Нокси, работала на фрилансе и сочиняла тексты для рекламной фирмы тети Кэсси, отчего, как выяснилось, получала истинное удовольствие. Я закончила статью и отправила ее Арабелле. Туда вошла не вся история, которую я хотела написать, но в объем статьи вместить все было невозможно. Но я сохранила свои записи, копии фотографий и писем. Я хотела найти способ почтить память Прэшес и жизни тех, кто пережил тревожное военное время. Хотела перенести на бумагу всю мудрость, которой она поделилась со мной и которой научила меня. Но не знала, смогу ли добиться в ее истории того достоинства и справедливости, которых она заслуживала. Мою статью опубликовали в июльском номере британского ВОК одновременно с открытием выставки в Музее дизайна. Арабелла прислала мне приглашение на закрытое официальное мероприятие, назначенное на вечер накануне торжественного открытия, но я его отклонила, сославшись на другие обстоятельства. Что было правдой лишь отчасти, и Арабелла уверенно догадалась. От Колина не приходило никаких известий, если не считать того, что Арабелла написала, как он огорчился из-за того, что я не попрощалась. Я заметила, что размышляю над тем, что же в самом деле означает это огорчение. Хваленая британская сдержанность могла означать что угодно. От хмурого взгляда до скрежета зубов. Я говорила себе, что это к лучшему, но в предрассветные часы в доме моего отца я пробиралась в домашнюю студию Сьюзен, где стоял монитор с большим экраном, вставляла карту памяти и смотрела видео, снятые в Лондоне. Больно было видеть п р е ш е с вспоминать, что ее уже нет, но еще больнее оказалось снова видеть Колина. Однажды Сьюзен вошла ко мне, когда я не ш е в е л и с ь смотрела на лицо Коли на фотографии. Она тут же пошла на кухню и принесла оттуда полгаллона мороженого Блю б е л l с пекановым маслом и две ложки. Она сидела напротив меня, пока я рассказывала о п р е ш и с е Еве, о Колине. Она не спросила, что я собираюсь делать. Как и т е т я Кэсси, которая также услышала всю историю, она поняла, что в конце концов я должна разобраться сама. И если мне понадобился бы совет, Я знала, к кому обращаться. После того, как я два месяца старательно избегала мест, где могла попасться им на глаза, я в конце концов столкнулась на детской площадке с Робом к э м б о л л о м его беременной женой и маленькой девочкой, названной в честь моей мамы. Вопреки тому, что я себе навоображала, я не разразилась ни гневными тирадами, ни слезами, и земля не разверзлась и не поглотила меня. Роб не намекал, что его, как и меня мучают воспоминания о его словах, сказанных, когда я вернула ему кольцо. Похоже, он забыл о случившемся и полагал, что я поступила точно так же. Встреча с ним не принесла мне ни покоя, ни облегчения, ни гнева. Вместо этого я почувствовала раздражение на саму себя, острое желание убежать от своего прошлого, которое, чтобы не говорила т ё т е Кэсси, всегда дышало поблизости и постоянно шло по пятам моего настоящего. Я пробыла в Болтоне остаток весны и жаркие летние деньки. Смотрела, как желтеют и опадают листья в ожидании осени. Я так и не приблизилась ни на шаг к решению по поводу своей жизни с момента, когда появилась на пороге отцовского дома со всеми своими пожитками в одном рюкзаке и одном чемодане. Я делала бумажные цветы и упаковывала подарочные пакеты вместе с Нокси. Общалась с пекарней и Дикси Дайнер по поводу свадебного торжества. Обсуждала музыку с органистом б р ю н е л е м Томпкинсом в первой объединенной методистской церкви, но не могла решить, что мне делать дальше со своей жизнью и с историей Прэшес. В субботу утром, в день свадьбы, с ь ю з е н отвезла меня в салон красоты Битси, где мы встретились с тетей Кэсси и остальными участницами торжества, чтобы устроить день красоты. Обязательный элемент любой свадьбы на юге. Моя 15-летняя племянница Сьюзи, как младшая подружка невесты, должна была выбирать цвет маникюрного лака. Не то чтобы я не любила лаймово-зеленый, но я не знала, подойдет ли он к пурпурной тофте платьев подружек невесты. Мы не сводили глаз с тяжелых серых туч, подозрительно напоминающих снежные облака. Я боялась сказать о своей тревоге, чтобы не сеять панику, но могла поклясться, что на свадьбе сестры пойдет снег. За всю мою жизнь снег в Джорджии шел всего два раза, и у меня не было желания наблюдать третий. Я сидела под сушильным автоматом с кусочками фольги в волосах, Битси настояла, чтобы я сделала милирование, и с ватными шариками между выкрашенными в цвет лайма ногтями, когда в салон ворвалась моя двоюродная бабушка Люсинда, принеся с собой ледяной порыв зимнего воздуха. Хотя ей было уже под 80, благодаря недавней свадьбе с шерифом и пристрастию к з у м б е по виду и манере двигаться она выглядела лет на 20 моложе. Прижавшись спиной к входной двери, Она обвела взглядом всех посетительниц салона и только потом остановилась на мне. «О, боженьки, народ!» Она закрыла глаза и положила тыльную сторону ладони на лоб. Там из Убера только что вышел какой-то мужчина и прошел в Дикси Дайнер, как раз когда я выходила. Он спросил про ближайший отель. У него забавный акцент. И говорит, что твой принц Уильям. Я чуть в обморок не хлопнулась, когда он заглянул на меня. «Боженьки, не говорите моему муженьку, но этот мужчина...» как глоток ледяной колы в жаркий денек. Я замерла на словах по поводу акцента, как у принца Уильяма, почувствовав, как тетя Кэсси вместе с Юзан посмотрели на меня. Тетя Люсинда продолжила. И как только дверь за мной закрылась, я услышала, как Хелл Ньюком сказал что-то пробиться. «Какого черта ему тут нужно?» Она повернулась, чтобы выглянуть наружу сквозь стекла в двери, и тут же развернулась, прижав руку к сердцу. «Он идет прямо сюда!» Она покопалась у себя в сумочке и выудила оттуда три т ю б и к из губной помадой. «Кому-нибудь нужно подкраситься?» Кэсси с ь ю з е н уже вытягивали вату у меня между пальцев и разворачивали фольгу на моих волосах, когда дверь открылась, пустив еще один порыв холодного воздуха. В широко раскрытых глазах Колина читалось такое же удивление, какое испытывала я. Он замер в открытых дверях с небольшим чемоданчиком в руках. Его взгляд дважды скользнул по мне, прежде чем он признал меня. «Мэдисон?» Кэсси помогла мне выбраться из подсушильного автомата, стараясь прикрыть меня, пока н е с ь Юзен убирали оставшуюся фольгу. Мне не требовало зеркало, чтобы понять, что я выгляжу как пришелец из научно-фантастических фильмов 50-х годов. Но я была только рада смущению. Оно отвлекало от бури противоречий в моей голове и сердце. «Привет, Колин», — сказала я, схватив тетю Кэсси за руки, чтобы она перестала суетиться вокруг меня. «Ты должно быть Колин Эллиот», — проговорила Кэсси, протягивая руку. «Я Кэсси Паркер, тетя Мэдди. Мы так много о тебе слышали. Очень рада, что ты смог приехать на свадьбу. И даже не думаю искать номер в отеле. Ближайший, в 30 милях отсюда. А если бы и был ближе, я бы все равно не стала слушать. Ты остановишься у нас в гостевой комнате, и это не обсуждается». «Да, спасибо вам. Не только за это, но и за приглашение. И за телефонные звонки». «Ты звонила ему?» — спросила я, не сумев сохранить спокойствие тона. «Кто-то же должен был», — мягко произнес Колин. Его невозмутимый взгляд остановился на моем лице, после чего переместился вверх, к прическе. Дарлин Нарпони, служащая салона, протянула Колину журнал «Пипл». p e «Вы не могли бы открыть его на какой-нибудь странице и прочитать страницу вслух? Мне просто хочется послушать ваш акцент». Я выхватила журнал из ее рук и бросила обратно на стеллаж. Не будет он ничего читать вслух. Я уставилась на Колина. «Что ты тут делаешь?» «Я приехал на свадьбу твоей сестры. Надеюсь, все в порядке?» Около десяти голосов на разный манер закричали. «Конечно!» Тетя Кэсси выдвинулась вперед, набирая что-то на телефоне. «Мой муж сейчас в Дикси Дайнер. Я ему только что написала, так что Сэм будет ждать тебя. Он отвезет тебя к нам домой и разместит». Я проводила Колина до двери. «Обещаю приехать, как только закончу здесь, и мы сможем поговорить наедине». Я бросила предостерегающий взгляд на а дам, внимательно слушавших нас за моей спиной. Колин смотрел на меня своими потрясающими голубыми глазами, но не улыбался. «Тогда до скорого. Как только ты...» Его взгляд остановился на моих волосах, местами обернутых фольгой, и на лаймово-зеленом маникюре. «Закончишь здесь». Он отвесил вежливый поклон всем остальным женщинам в салоне, которые совершенно бездарно пытались скрыть то, что они фотографируют его на смартфоны. Полтора часа спустя Битси настояла не только на том, чтобы сделать мне прическу как можно выше, но еще и наложить макияж. Мы с тетей Кэсси вернулись в старый дом, где она жила с того момента, как унаследовала его от моего дедушки. Именно в нем родились и выросли моя мама и Кэсси. И м е н н о в нем мой папа сделал им обеим предложение. Конечно, он женился только на маме, но до сих пор любил время от времени вытащить ту историю, чтобы посмотреть на реакцию слушателей. На широких белых колоннах фасада дома поблескивали солнечные лучи, отважно пытавшиеся пронзить нависшие облака. Обманчиво теплый прерывистый свет пробирался на крыльцо и бликовал в цепях качелей. Несмотря на холод, Сэм и Колин, теплоодевшись, сидели на качелях, п о п и в а я б у т в а й з из бутылок и смеясь, как старые друзья. Когда мы подошли, они встали. И Сэм поприветствовал Кэсси поцелуем в губы, пока я делала вид, что ничего не заметила. «Вот так волосы у тебя, Мэдди», сказал дядя Сэм, указывая бутылкой на мою новую прическу. «Чем выше прическа, тем ближе к Богу», проговорила к е с с и обняв его за талию и киваясь серьезным видом. «Я одобряю этого молодого джентльмена Мэдди. Колин довольно к л ё в ы й парень, если забыть про его акцент». Сэм подмигнул, и мне вдруг стало жаль его дочь Сьюзи и все те годы, которые она слушалась его как отца. «Слушайте, если вам охота поболтать, я могу разжечь камин в гостиной», — предложил Сэм. «Нет, спасибо. Много времени это не займет. Мне нужно одеться, чтобы помочь н о к с и надеть свадебное платье б а б у ш к и а ну ладно. Тогда оставим вас тут двоих наедине». Они пошли в дом, а вскоре тетя Кэсси вновь появилась с большим к л е ч а т ы м покрывалом в руках. Она передала его мне, незаметно подмигнув, и снова исчезла. Я села на качели, а Колин присоединился ко мне. После минутного раздумья я натянула одеяло на нас обоих. Он посмотрел на хмурое небо. «Мне кажется, может начаться». «Не говори этого, даже не думай. В Джорджии снег не приносит ничего хорошего. Разве что всплеск рождаемости». Уголок его рта приподнялся. «У тебя потрясающие т е т я и дядя. И мне нравится Уолтон. По крайней мере, та часть, что я видел. Хотя меня очень озадачил памятник на городской лужайке». Я узнал солдата на коне, а другой нет. Я начала было объяснять, как нашу статую Свободы добропорядочные жители Уолтона много лет назад собрали из металлолома, но остановилась. Это фишки Южан, не заморачивайся. Он взялся за одну из цепочек на качелях. И это мне тоже нравится. Я, наверное, куплю своим родителям такие. Не представляю себе дом летом без такой штуки. На юге крыльцо без качелей преследуется по закону. Он приподнял бровь, и мне так невыносимо захотелось поцеловать его, что я выхватила из его руки пиво и сделала глоток, лишь бы хоть чем-нибудь занять губы. «Почему ты приехал, Колин?» Он подтолкнул качели обеими ногами, и они принялись раскачиваться, поскрипывая цепями. «Потому что ты не попрощалась. Я же просила Арабеллу попрощаться за меня. Это считается». «Нет, не считается». Я почувствовала его взгляд, но не смогла поднять глаза. «Я кое-что тебе привез. От п р е ш е с Его слова заставили меня взглянуть на него, и я тут же пожалела об этом. Мне хотелось забыть его, сделать вид, что он был незначительной частью моего прошлого, что никаких чувств у меня к нему нет. Обманывать саму себя всегда было одним из моих лучших талантов. Что это? Книга со стихами. «Уордсворд». Она говорила мне, что хочет, чтобы эта книга была у тебя. «Я оставил ее у твоего отца в ресторане». У меня немного сжалось сердце, когда я подумала о том, что Прэшис дарит мне книгу, которую Грэм подарил ей. Спасибо, хотя дешевле было послать по почте. Он одарил меня мимолетной улыбкой. Это знакомое выражение его лица преследовало меня во снах гораздо чаще, чем мне хотелось бы, и мне пришлось отвести взгляд. А еще она сказала, что мне нужно напомнить тебе кое о чем после ее смерти. На случай, если ты забыла. На случай, если я забыла что. Опустив глаза, он принялся изучать клетки на покрывале. «Перевоплощение». Подняв голову, он встретился со мной взглядом. «О том, что жизнь — это перевоплощение. Если тебе не нравится, как написана твоя история, перепиши концовку». Я кивнула, слыша в голове ее голос. Ее южный акцент обманул даже меня. И он замолчал и рассмеялся. «И что? И вспомнить, что ты — потрясающая женщина». как и она. Мне захотелось одновременно рассмеяться и заплакать при воспоминании обо всех перевоплощениях п р э ш и с Она, бесспорно, была потрясающей женщиной. Она даже почти что убедила меня, что и меня считает такой. Его лицо снова приняло серьезный вид. «Мы нашли могилу Грэма. Именно над г р о б и е Джон Нэш. Мне кажется, вполне подходит». «Подходит», — согласилась я, «года не Дэвида ли это рук дело». Мы переместили и бабушку, и Грэма в семейный склеп на местном кладбище и похоронили их рядом. На ее камне написали Прэша с Дюбо, а Грэма похоронили с неоткрытыми письмами. «Мне кажется, что ты будешь рада узнать это». Я кивнула, пытаясь сдержать слезы. Меня успокаивала мысль о том, что они, наконец, нашли путь друг к другу. И что я в этом сыграла роль, пусть и небольшую. «Я рада. Это твоему отцу пришла мысль похоронить их вместе?» Он покачал головой. «Нет, мне. И теперь моя мать Арабелла с ч и т а е т меня настоящим романтиком». Я заметила, что пристально изучаю бутылку с пивом, чтобы не встречаться с ним взглядом. Как будто полет через океан, чтобы передать сборник стихотворений, никого не убедил в этом. Он снова мимолетно улыбнулся мне, и мне захотелось сказать ему, чтобы он прекратил, что каждый раз, когда он так делал, мое сердце трепетало, колотилось и поднималось до самого горла Так что мне становилось трудно дышать. Наверное, мне стоит сказать нашему родственнику в Мемфисе, что п р э ш а с умерла в сороковом и похоронена в Англии. Полагаю, это делает и нас родственниками. Идея была столь абсурдна, что мне захотелось рассмеяться. «Так почему ты здесь?» — спросила я. «Потому что хотел дать тебе еще один шанс попрощаться как следует». Он замолчал. «И потому что я люблю тебя». Мое сердце снова сделало то же самое. Застряла в горле, не давая дышать. Мы качались в тишине. Я смотрела, как пара от нашего дыхания поднимается к бледно-синему потолку крыльца. Мне нужно идти помогать сестре. Я соскользнула с качелей. Колин взял меня за руку. «Что мы будем делать, Мэдди?» Он снова сказал Мэдди. «Мне было интересно, понимал ли он это?» Я не повернулась к нему. «Мы ничего не можем тут поделать, Колин. Вообще, ничего». Я сбросила одеяло и торопливо спустилась по ступенькам. Большую часть пути до дома я бежала. Грозно нависшее над нами небо сулило непогоду. Из н о г с и получилась прекрасная невеста. Она надела то же свадебное платье, что и наша бабушка и тетя Кэсси. Мама его не надевала. Она вышла замуж т а й н а Это платье из атласа цвета слоновой кости с бельгийскими кружевами составляло часть семейной истории. и, глядя на сияющих жениха и невесту, я воспринимала его как предзнаменование долгого и плодотворного брака. Я стояла рядом с сестрой, когда она произносила свои клятвы, и ощущала взгляд Колина, направленный на все это великолепие из пурпурной тофты и лаймово-зеленого лака. Мне было интересно, любит ли он все еще меня такой, какой увидел вчера и, несомненно, запомнил навечно. На торжественный прием свадебная процессия отправилась в старый боулинг-клуб на лимузине похоронного бюро, единственном, который можно было взять на прокат в Уолтоне. Тетя Кэсси объявила, что там слишком тесно для всех, особенно с учетом девушек в кринолинах и тяжелых пальто, и пригласила нас с Колином сесть на заднее сиденье двойной кабины пикапа Сэма. Казалось, Кэсси и Сэм намеренно устроили Колину небольшую проверку, И когда он сумел забраться в грузовик, не ворчая и не спрашивая, куда поставить ноги, я представила, как они мысленно бьют друг друга по ладони. т ё т я Кэсси сидела посередине переднего нераздельного сиденья, поэтому Сэм, руля одной левой рукой, мог правой обнимать ее за плечи, и казалось вполне естественным, что к о л л и н с делает то же самое. В течение этой короткой поездки я старалась не замечать его руки, ладони и бока, но к тому времени, как мы добрались до парковки, Моя голова оказалась на его плече, и мой нос прижался к его шее. По радио Хэнк Уильямс, младший, в полголоса напевал о слезе в своем пиве, а Колин отбивал пальцами ритм по моей руке. т ё т я Кэсси без предупреждения повернулась и посмотрела на заднее сиденье. «Не забудь, у тебя запись к доктору Грей на следующей неделе. Хотя ты дома уже несколько месяцев и могла бы уже сходить». Я подскочила и села прямо. «Серьезно? Нам прямо сейчас нужно поговорить об этом?» Я просто не хотела, чтобы ты забыла. А еще я собиралась сказать, что мы с моим бизнес-партнером поговорили о расширении нашего агентства и о выходе на зарубежный рынок. У нас уже есть клиенты в Ирландии и Англии, и мы подумываем открыть офис в Лондоне. Атланта, Нью-Йорк, Лондон будут хорошо смотреться на визитках. Как думаешь? Я не «Таким образом, если ты там осядешь, то сможешь работать на фрилансе, когда захочется, или в нормальные рабочие часы». Было бы чудесно, да? «И тогда ты и Колин?» Я ударила по кнопке, открывающей окно. В салон ворвался холодный воздух, заглушив ее слова. Когда Колин помог мне выбраться из грузовика, а это была нелегкая задача в объемной тофте и туфлях на каблуке, Сэм поднял глаза на небо. «Мне кажется, может...» «Не говори этого», — сказали мы с тетей Кэсси хором. Во время приема мы с Колином, казалось, кружили вокруг друг друга, как боксеры на ринге, не зная, когда атаковать. Он казался расслабленным и счастливым, болтая со всеми, в том числе и со своими поклонницами, которые следовали за ним по пятам, как за какой-нибудь рок-звездой. Я даже видела, как он ставил автографы некоторым молоденьким девушкам на салфетках для коктейля. Мне приходилось отворачиваться. Я боялась, что если мое сердце продолжит в том же духе, то меня придется в е с т и в больницу по снегу, который в любом случае не собирался выпадать, так что нужно было прекращать волноваться. Я занялась своими обязанностями свидетельницы, которые состояли в основном в том, чтобы убедиться, что Нокси ничего не требуется, и что она не поставит ножку стула на подол свадебного платья, усаживаясь. Когда она попросила меня не суетиться, я пригрозила, что покажу всем лучшие фотографии из ее подросткового периода, если она хоть одну нитку вытянет из свадебного платья бабушки. Меня огорчило, что тут не было многих знакомых с детства лиц. директора школы Парди, ч ь ё крыльцо я столько лет назад выкрасила в розовой, сенатора Томпкинса, который всегда забавлял детишек на общинных собраниях фокусом с вывернутым наизнанку глазным яблоком, и прелестной м и с л и н ы обожавшей читать вслух самые сочные фрагменты любимых любовных романов всем, кто хотел слушать. Или не хотел. В ее доме теперь жила директриса Уолтонской старшей школы со своей семьей, но мне не хватало м и с л и н ы машущей мне с крыльца, когда я проходила мимо. Близняшки с э д ж в и к Сельма и Тельма пришли в своих эксцентричных шляпах. Правда, сейчас с ходунками и в сопровождении молодого, красивого опекуна, который очень сильно напоминал Райана Рейнольдса. Я была уверена, что это не совпадение. Их спины, может, и сгорбились, но со зрением у них все оставалось в порядке. Диджей был неплохой, музыка по большей части танцевальная. о вращающийся диско-шар над переоборудованным танцполом добавлял праздничного духа. Но я все продолжала избегать взгляда Колина, у которого, казалось, отбоев в партнерах по танцу не возникало, и поэтому виноватой чувствовать себя не собиралась. После разрезания ванильного торта, как только я начала раздавать огромные куски, тетя к е с с и взяла тарелку, которую я держала, отдала ее моей старой учительнице математики, миссис к р е н д е л затем взяла меня за руку и отвела в сторону. Она шла, пока не открыла дверь, и не втащила меня в помещение, которое когда-то служило обувной комнатой боулинг-клуба. От пола до потолка тянулись ряды стеллажей, между пустыми ячейками которых до сих пор были отмечены размеры обуви. «Ты что делаешь, Мэдди?» «Я раздавала свадебный торт, пока ты не остановила меня». Кэсси подняла глаза к плиточному потолку, словно моля о божественном вмешательстве. «Я хочу встряхнуть тебя и выбить из тебя хоть немного здравого смысла, с которым ты, я уверена, родилась». «Но я знаю, какая ты упрямая, потому что сама такая. Так что мне придется вразумлять тебя». Я повернулась, чтобы выйти, но она опередила меня, перегородив выход. «Нет, мисси. Нам нужно поговорить с тобой по душам, и я не отпущу тебя, пока не выскажусь». Я скрестила руки, как обидчивый подросток. «Раз уж у меня нет выбора, валяй, я слушаю». «Боже, Мэдди, мы так похожи, что мне кажется, будто я разговариваю сама с собой». Ты думаешь, я не была в твоем положении после смерти твоей мамы? Я чуть с ума не сошла от горя. Я уже не знала, чего хочу, и чуть не совершила худшую ошибку в своей жизни, отпустив Сэма». Она сделала глубокий вдох, словно готовясь к длинной речи. «Если бы Господь отпустил тебе всего один день или сотню лет на этой земле, от тебя зависит, как ты сумеешь их прожить. Это твоя ответственность, и ты обязана перед своей мамой отнестись к этому серьезно». Один год счастья стоит целой жизни обычного существования. В жизни нет никаких гарантий, и тебе приходится принимать это и любить все прекрасное и неприятное, которое жизнь подбрасывает тебе». Я попыталась удержать слезы, зная, что они сделают с тушью на ресницах. п р э ш а с говорила мне то же самое. «Ну, судя по тому, что ты рассказала, она была очень умной женщиной. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас представила ее здесь, рядом со мной. Слышишь?» Ты знаешь, что Колин рассказал Сэму о своем умершем брате? И все же он здесь, с тобой. И, судя по всему, не собирается принимать твою веру в то, что у тебя есть предопределенный срок годности, как у коробки молока. Потому что для него это не важно. Этот красивый молодой человек прошел бы ради тебя по раскаленным углем. Он прилетел из Лондона, чтобы быть с тобой на свадьбе твоей сестры в Уолтоне, штат Джорджия, Мэдди. Если это не любовь, тогда что? Ты же знаешь, что это еще не все. Я громко шмыгнула носом, и Кэсси протянула мне сложенную салфетку, чтобы вытереть глаза. У матерей, казалось, всегда есть под рукой все необходимое. И у моей мамы так было тоже. Нет, не все. Но готова спорить на свои зубы мудрости, что когда ты расскажешь этому молодому человеку остальную часть своей истории, это для него ничего не изменит. Ты закончила? Очень на это надеюсь. Остальное зависит от тебя. Она обняла меня, крепко прижав к себе, словно наверстывая долгое время моего отсутствия. «И никогда не забывай, что ты достойна любви». Я отстранилась и посмотрела ей в глаза. э т о прэшес тоже говорила. «Ну хорошо. И я уверена, что если я приведу сюда Сьюзан, она скажет тебе то же самое. Может, тебе стоит прислушаться к умнейшим женщинам из всех, что ты когда-либо знала, и уже что-то сделать?» Я вышла из комнаты и направилась в гардероб. По пути мне встретился только мой брат Джоуи, которого я попросила передать отцу и Колину, что собираюсь домой. Невеста и жених отбыли сразу после разрезания торта, чтобы попробовать добраться до аэропорта раньше погоды, так что мои официальные обязанности исчерпались. Я вышла в холодный ночной воздух, в котором определенно пахло снегом. Закутавшись в шерстяное пальто, я прошла несколько небольших кварталов и вошла в папин дом. Включив свет в спальне, Я обнаружила на комоде потрепанный, обтянутый кожей томик стихов Уотсфорта, который Грэм однажды подарил Еве. Подняв его, я пробежалась по страницам сонным взглядом, как вдруг из книги что-то выпало. Наклонившись, я подняла фотографию Грэма, ту, на которой он был так похож на Колина. Я долго смотрела на нее, на молодые, полные надежды глаза и улыбку, на лицо человека, который не знал, что его ждет, как и на любой фотографии, наверное. Я задалась вопросом, изменил бы он что-нибудь, если бы знал, чем все закончится. Каким-то образом я поняла, что он все равно бы выбрал любить и быть отважным. Я убрала фотографию и положила книгу на комод возле дельфина из слоновой кости, которой Прэша сдала мне, е т а л и с м а н е й и Грэма любви». Я держала дельфина, твердого и настоящего, в руке, вспоминая, что она мне сказала о красоте и любви. Приготовившись ко сну и выключив свет, Я лежала в темноте с дельфином в руке, прислушиваясь к безмолвию ночи, а потом к шуму возвращающейся со свадьбы семьи. Я слушала, как в трубах шумит вода и хлопают двери, как дом готовится ко сну. И в конце концов я послушала стук собственного сердца, впервые за многие годы, и поняла, что должна делать.